Глава двадцать четвертая. Исключение. Наталья Борисова. С тех пор, как Лайон ушел среди ночи на работу, прошло уже больше двух дней. Не сказать бы, что я переживала, хотя... Да, еще как беспокоилась. Такого у меня еще не было, чтобы мужчина прямо из постели рванул на работу. В три часа ночи. Ага. Это не могло не дать мне поводов для размышлений. Но мой сарказм относился только к тому, как эта ситуация выглядела со стороны. А так я понимала, что местным самоуверенным самцам мысль о том, что они сами себя вымирают, в голову не приходила. Зная дотошность Лайена, предполагая, что он отправился проверять мою теорию. Впрочем, без недоразумений не обошлось, ведь утром все наши слуги поглядывали на меня с некоторым опасением. Интересно, что они себе придумали? Что я заездила бедного мужика до такой степени, что тот готов бежать в ночи от меня, роняя тапки? Мысль, конечно, интригующая, но тут они сильно недооценили своего хозяина. Из нас двоих Лайон был гораздо более выносливым и вообще потрясающим любовником. И это была вторая причина для моих мысленных метаний Чтобы выкинуть все лишнее из головы, я с еще большим энтузиазмом ударилась в работу. К счастью, в этом отношении у нас с Гайлиным наметился значительный прогресс. Вернее, пути решения вопросов с некоторыми материалами нам подсказал все тот же любопытный мальчишка Аквер, Акаи. Именно он добыл нам некое подобие резины. Оказывается, под водой здесь живут очень неприятные на вид огромные улитки-вредители, которые перерабатывают минералы и выделяют особую слизь. Эта прозрачная гадость при застывании превращается в отменную резину. Имея саму субстанцию, маги быстро придали ей нужную форму и окрас. Из этой же слизи при помощи сока жгучих водорослей мы приготовили еще и шикарную смазку для механизмов. В общем, я взяла на себя смелость раскурочить еще один магикар Лайена. Правда, этот недоавтомобиль подвергся не такой тотальной переделке, как первый образец. На него мы поставили только новые колеса с резиновыми шинами, сменили рессоры, большую часть ходовки, амортизаторы и применили еще кое-что из наших с Гайленом и Акая разработок. Должна признаться, что внешне этот сплав средневекового пафоса и современных технологий выглядел пока непрезентабельно. Но главное, чтобы механизмы работали как следует, а внешний дизайн мы позже доработаем. — Акаи, я говорил тебе, чтобы ты перестал путаться под ногами у госпожи, — сурово произнес старший аквер, заглядывая в наш гараж. — Прости, пап, — покаянно опустил голубоволосую голову парень, но я за него заступилась. — Не ругайтесь, Акон, Акаи наш бесценный помощник. «Если все-таки удастся оформить патенты и начать свое дело, то я обязательно найму вашего сына своим ассистентом», – честно сказала я. «Вы слишком добры к нему, госпожа», – немного скептически отнесся к моему заявлению Аквер. «Серьезно. Ваш сын оказал нам неоценимую помощь. Даже если не получится открыть свою мастерскую, то после получения им диплома мага «Я приглашу Акаи к нам в министерство», — поддержал меня гайлен «Для него это будет честью», — поклонился до нельзя гордый отец Акая. А мальчишка просто засиял от радости. «Ой, я совсем забыл вам сказать, что господин вернулся. Он отправился к себе, чтобы освежиться после работы, но уже спрашивал о вас», — добавил окон, покидая нас. Я кинула взгляд на часы. В принципе, еще можно было пару часов поработать, но я решила, что мы все заслужили немного отдохнуть. «Сегодня на этом закончим. Протестируем нашу ласточку завтра», – сказала я, обращаясь к Гайлину, а потом тоже поспешила в дом. Заглянув на кухню, я попросила Шорса подать поздний обед в нашу гостиную, а сама тоже решила обмыться. Выбрав в гардеробе очередной летний сарафан из летящей ткани сиреневого цвета, я немного волнуюсь, вышла в гостиную, где почти сразу угодила в объятия мужа. «Скучала по мне?» — спросил Лайон, покрывая легкими поцелуями мое лицо. «Вот еще! Высоковывая о себе мнение, мистер Блэк!» — проворчала я, стараясь не улыбаться, слишком уж счастлива. «А я безумно скучал по тебе, Талья. — признался муж, легонько прикусывая мою нижнюю губу. «Там это обед!» — пролепетала я, теряя трезвость рассудка. «Этот мужчина действовал на меня неправильно, слишком сильно». «Потом...» — «Хочу тебя!» — хрипло произнес Лайон, только этими словами распаляя меня до предела. «Еще одно исключение?» — спросила я, отвечая на очередной нежный поцелуй. «Да, еще одно», – эхом отозвался мой муж, подхватывая меня на руки, чтобы унести в свою спальню. В общем, наш ранний обед как-то незаметно сменился на поздний ужин. Одетая только в мужскую рубашку, я с удовольствием смотрела, как такой же полуобнаженный лайн с аппетитом ест мясо и запивает его вино. Готовишься опять сбежать от меня среди ночи? Между прочим, ты компрометируешь меня перед слугами. С усмешкой сказала я, делая небольшой глоток вкусного полусухого вина. Нет, на эту ночь у меня несколько иные планы. Сексуально улыбнулся коварный дракон. Уже поздно, ты и так двое суток не спал, а завтра опять вставать на работу. с Сожалением, поглядывая на часы, сказала я. Завтра у нас выходной, и вообще у нас отпуск на всю неделю. Я уже отправила Гайлину сообщение, что до самого осеннего бала мы вдвоем уезжаем в мой домик на побережье. Мелвин уже отправился туда, чтобы подготовить жилье к нашему появлению. «Ты же не против?» – добавил этот смышленый тип, опасливо поглядывая на меня. Ожидая моего ответа, он встал из-за стола, опустился на корточки возле моего кресла и обнял меня за талию. Наверное, стоило возмутиться на то, что все решили за меня. Но из чистой стервозности и чувства противоречия, потому что нефиг планировать такие вещи, как отпуск в одиночку. Но я так давно не была на море, а тем более вот так, когда за тебя уже решили все проблемы. И осталось только прихватить купальник, которого нет, и тапочки, которых тоже не имеется. В общем, я не стала на зло бабушке морозить уши и важно кивнула. «Тогда давай сделаем еще одно небольшое исключение, но сроком на всю неделю», — добавил этот хитропопый дракон, делая умильную просительную ружицу. «Хорошо, но только одно», — строго добавила я, в душе прекрасно понимая, что сама же это условие нарушу.